Глава девятая. «Леди, сделайте хоть что-нибудь!» — хрипло попросила оборотница. «Здесь некого спасать, Ирма!» С трудом сглотнув, ответила ей. Я словно оцепенела. Впала в прострацию, глядя вниз. Чувства замерзли, сердце сковал лед. Даже заплакать от ужаса не получалось. Я лишь смотрела сухими глазами и едва дышала. «Да!» Все это я уже видела и знала, находясь в источнике мира. Это то, что должно было произойти, и оно произошло. Это то, что я не могла изменить. Согласилась бы я принять участие в войне или не согласилась, исход был бы таким же. Я не помнила почему. Как и предупреждала дух города Ситхи, лишняя информация стиралась, всплывая лишь в нужные моменты. И что бы я ни предприняла в прошлом, все произошло бы именно так. Сестры неумолимы открыли бы проход в иное измерение и вызвали оттуда нечто, живущее там. И это нечто уничтожило Дагру и, вполне вероятно, уничтожит весь наш мир, если не помешать. Драконы сражались. Вспыхивали в воздухе визжащие мохнатые крылатые монстры. Ревело пламя, выпускаемое из глоток ящеров. На спинах некоторых из них сидели маги, которые тоже не теряли ни мгновения, и заклинания одно за другим срывалось с их пальцев. «Урсул, летим на запад. Там мой родной замок». «Вы же говорили лорды Шэдл и Калахан?» Проскользнула растерянность в его голове. «Их здесь пока нет. Я знаю это. Откуда ты опять знаю?» От дракона полыхнуло раздражением, но он исполнил мою просьбу. Заложив очередной вираж, понёсся на запад. Разрушенная столица Дагра осталась за спиной вместе с потусторонними сущностями и пытавшимися их уничтожить драконами. Я не сразу поняла, что мы уже летим над графством Дасрези. Не было привычных глазу ориентиров, а в небе я ни разу ведь ранее не кружила над родным краем. Лишь в один момент дрогнуло сердце, когда я узнала излучину реки и русшую там старую иву. Дом — то, что было когда-то моим домом. Графский замок, что странно устоял, в отличие от королевского дворца. Не уцелели лишь люди. Весь двор был завален телами, и кровь, везде кровь. «Прости, папа!» — прошептала я. «Я не уберегла наследие нашего рода, а ведь ты в меня верил». Почему-то именно сейчас, глядя на залитый кровью отчий край, я испытала отчаянное чувство вины. За все. Даже за то, в чем не была виновата. За то, что мне пришлось бежать. За то, что оставила свои владения в руках убийцы. Что оказалась слабой и никчемной. Что не боролась, не обратилась к королю. Хотя что я могла тогда-то? несовершеннолетняя, беспомощная девчонка, воспитанная как истинная леди, не знающая трудностей. А еще я не вернулась. Отреклась от наследства, от замка, земель и живущих на них людей, хотя должна была о них заботиться. Именно я. Ведь это все принадлежало мне по праву рождения. А я отказалась. Сама, добровольно, в присутствии свидетелей, да еще каких. И вот нет больше моего графства. Впрочем, Дагры тоже больше нет. Все погибло. Все погибли. Сестры неумолимы, оказались совершенно чокнутыми. Они не только долгие годы истребляли магически одаренных людей, накапливая силы, но уничтожили саму страну, причем вместе с собой. Я видела среди трупов на руинах королевского дворца, и на улицах столицы несколько искореженных женских фигур в жреческих графитово-серых одеяниях. Похоже, тем, кто ворвался в наш мир через некие врата, располагающиеся в храмах богини смерти, безразлично, кого убивать. «Урсул, опустись, пожалуйста, у склепа на кладбище!» — крикнула я. «Вон там, за северной стеной замка!» «Леди, с ума сошли! Вы что, не видите?» взвизгнула ирма дёргая меня за плечо и указывая на высокую замковую часовню от чего же устала и обреченно отозвалась я вижу по стенам часовни стекала все та же черная смоленистая субстанция только от чего то она не распадалась на мерзких тварей как в городе а скапливалась озерцом на земле возможно потому что здесь уже некого убивать «Урсул, давай же, снижаемся!» «Зачем? Я не могу отпустить вас сюда, здесь опасно!» «Я знаю, но мне нужно в родовой склеп!» От моих спутников полыхнуло столь бурными и яркими эмоциями, что мне пришлось прикрыться. Они буквально оглушали и вызывали головную боль. Правда, если хоть кто-то выжил в замке и постройках вокруг него, то моя эмпатия — это шанс почувствовать их. С досадой, сжав губы, сняла блок. Урсул же плавно снизился, помедлил, но мое распоряжение выполнил. Приземлился на кладбище перед родовой усыпальницей графов в Дасрези. Где-то здесь, к слову, и мой саркофаг. Там должны покоиться останки несчастной девчонки, тело которой выдали за мое. Не теряя времени, я соскользнула со спины дракона, бросилась к тяжелой двери в склеп. Бывать здесь мне доводилось не единожды, ведь я наследница, должна была все знать. Ключ, разумеется, имелся в нескольких экземплярах. Один из них всегда хранился у кладбищенского сторожа, который должен был следить за порядком, в том числе и здесь. Нежить и нечисть на территории Дагры не водились, поэтому тут всегда было тихо, спокойно и мертво. Всего-то сгрести опавшие листья по осени или расчистить сугробы по необходимости зимой подмести дорожки, присмотреть за могилками. С этим справлялся старый одноглазый калека, которого на эту работу пристроил из жалости папа. Дедулька был совсем одинок и не слишком-то но при этом горд, не хотел жить из милости при кухне. Уже видела его тело, лежащее на земле возле старушки, в которой он и обитал, сколько я себя помнила. «Зачем? Для чего нам сюда?» Нервно спросила Ирма, следя глазами, как я ощупываю дверной косяк сверху, пытаясь отыскать ключ. Этот экземпляр тут прятали мы с мамой, чтобы не ходить за ним лишний раз к сторожу или замковой ключнице. «Да где же он? Ирма, ключ, ключ!» «А тут не заперто!» Толкнула она дверь, и та бесшумно раскрылась перед нами. Я в отчаянии застонала. «Неужели не успела? Но почему? Почему эти видения приходят так хаотично, не вовремя? Отчего нельзя просто заранее что-то знать? Ведь пребывание в источнике мира уже записало всю эту информацию в меня». «Я не знаю, Ирма!» — почти взвизгнула я. «Все же нервы у меня тоже не железные». «Не знаю, но мне нужно в склеп». «Нужно, значит, поторопитесь, леди!» Неожиданно успокоившийся Урсул говорил сдержанно и тихо. И эмоции его утихли. Сейчас это был собранный, напряженный, готовый к атаке воин. «Вниз! Осторожно!» Сделав глубокий вдох и выдох, скомандовала я. «Гитару оставьте здесь!» Протянул руку за моим инструментом дракон. «Нет!» Вдаваться в подробности я не стала. Но расставаться с древним инструментом работы ситхи я не намерена. Потерплю неудобства. Забрать у меня гитару, впрочем, ни дракон, ни оборотница не пытались. Они не слуги, а телохранители. Им нужны свободные руки для оружия. Я это понимала. Лестница вниз, площадка снова вниз. Моих родителей должны были похоронить на втором подземном уровне, если считать сверху. Еще на три этажа вниз уходили усыпальницы с останками моих давних-давних предков. Как удалось вырыть и укрепить столь глубокий подземный комплекс, мне неведомо. В детстве я воспринимала окружающее просто как нечто незыблемое, не размышляя о сложностях. Сейчас мне кажется, что многое невозможно было создать без магии. Вероятно, именно при ее участии и был выстроен этот склеп. Но давно, так давно, что Дагра еще не была тогда закрыта от всего мира, а магов в ней не уничтожали, а полоумевшие от жажды власти жрицы-богини смерти. Чувство тревоги нарастало. Никакого явного ощущения или доносящихся откуда бы то ни было эмоций живых и разумных существ. Но беда шла за нами по пятам. Скоро, совсем скоро. Я не понимала что, но что-то очень-очень плохое должно скоро случиться. Я почти бежала, придерживая гитару и лёгкую дорожную сумку. Благовидно всё хорошо. Мой род был очень богат, и подземный склеп освещался вложенными в настенные чаши крепления свет камнями, не слишком часто расположенными, но достаточно, чтобы не свернуть себе шею, спускаясь по лестнице да потом, проходя между каменными саркофагами на всех подземных этажах. «Что ищем?» — деловито спросила Ирма. «Саркофаги с именами моих родителей. Альенда Дас Рези и Арнольд Дас Рези». Отец терпеть не мог свое имя и никогда не реагировал на него. Говоря с ним, использовали либо лорд, либо сиятельный, либо граф. Мама звала его любимой, а я папой. Сколько я себя помнила, никто и никогда не называл последнего законного графа Дас-Рези именем, данным ему при рождении. Даже друзья юности, несколько аристократов, обращались к нему просто по фамилии — Рези, опуская приставку. Минута три мы лихорадочно перемещались между рядами каменных саркофагов. Когда-то мой род был весьма многочисленным, но ныне я последняя. — Леди! — «Тут табличка с вашим именем. Ваши останки!» — позвала Ирма. «Что?» — опешил Урсул. «Вы заранее готовите себе могилы?» «Ну да, для представителей вечно живущей расы это действительно должно казаться странным. Долгая история. Там не мой труп, безымянная девушка». Дракон сдавленно кашлянул на фразу «там не мой труп». Глупость, конечно же. «Это и так очевидно. Ведь вот она, я, живая и пока невредимая». «Сюда!» — снова окликнула нас шустрая глазастая рысь. «Арнольд да срези!» «Я бегом припустила к ней. Открывайте быстрее!» «Вы сумасшедшая!» — рыкнул приставленный ко мне Дарию телохранитель. «Это же ваш отец, как вы сказали. Там же...» Открывайте! — Начнёте блевать, я вас утешать не буду. Растерял всё своё воспитание дракон, вцепился в тяжёлую каменную крышку, украшенную барельефами, и потянул. Запах почти сбил с ног. Ужасно! Но ещё ужаснее было то, что я должна была сделать. Сняв гитару, прислонила её к своему саркофагу. Меня похоронили рядом с отцом. Рядом упали на пол сумка и плащ. Мне нужна свобода действий». «Вы что это такое задумали?» напряглась Ирма. «Давайте я сделаю». «Нет, не подходите, я сама должна». Поправив перчатки, я закрыла глаза и вознесла короткую молитву неумолимой за своего отца, чтобы там, во владениях богини, ему было легко. После чего, затаив дыхание, шагнула к открытому саркофагу. «Прости, папа. Сердце замирало и плакало от отвращения к самой себе за то, что я сейчас творю, от горя по безвременно ушедшим родителям, о том, что моей родины больше не существует. Закрытое королевство теперь открытое и мертвое. Быстро, но предельно осторожно я ощупывала дно саркофага, стараясь не прикасаться к останкам последнего законного графа до связи. Взглянуть на скалящийся череп я тоже не могла слишком больно. «Что же ты еще натворила, Альенда Шохарт? Зачем все это? Что ты тут спрятала за день до смерти своего обожаемого мужа и своей собственной? Почему именно в его саркофаге, а не в своем? Ведь Урсул прав. Богатые и родовитые аристократы действительно заранее готовятся к смерти. Не только пишут завещания, будучи еще совсем молодыми» но и саркофаги, и надгробные статуи готовят задолго до смертного часа. — Леди, что вы ищете? Давайте мы поможем! — нервничала Ирма, возвышаясь надо мной, но не мешая. — Кажется, это... Наконец мне удалось подцепить пальцами толстую цепочку. Медленно, осторожно я вытягивала ее наружу. — О, боги! — отвалилась рука от истлевшего тела. Почему? Разве так происходит? И почему нет червей? Я слышала... Ах, да, мама! Наверняка это ее последнее волшебство. Успела зачаровать тело умершего мужа, чтобы тот истлел быстро, а не гнил месяцами. Все, не могу. Отчаянно дернув за цепочку, я отвалилась с добычи от саркофага и меня скрутило в мучительных спазмах. Не нужно было плотно есть перед прилетом на территорию Дагры. «Боги всемогущие!» Тяжело дыша, я вытерла рот протянутым тенью носовым платком. Меня тут же снова передернуло, так как от перчаток шел запах, но снять их я пока не могла. «Уходим?» — помогла мне встать Ирма. «Да, Урсул, закрываем саркофаг и уходим». Полыхнув недовольством, дракон рывком закрыл каменную крышку и первым поспешил на выход. Мне же потребовалась минута, чтобы накинуть плащ и снова нацепить на себя сумку и гитару. Вытащенный из-под тела папы огромный, тяжелый то ли кулон, то ли медальон я еще не рассматривала, только держала крепко. «Нужно торопиться. Пора уходить отсюда подальше». Мы выскочили наружу и на мгновение ослепли от солнечных лучей. Вдруг Урсу грязно выругался, схватил меня за руку и рванул к центру кладбища. Спотыкаясь, я почти летела за ним. Удалось бросить за спину один лишь взгляд, но сразу стало понятна причина нашего панического бегства. Чёрная дрянь, сочащаяся из часовни богини смерти, текла сюда. Вероятно, двор замка уже заполнен. И все то время, что мы провели в усыпальнице, это нечто, почуя живых, подбиралось к нам. «Сейчас рванет!» — выдохнула Ирма, перепрыгнув через чью-то могилу. И вдруг завопила. «Ложись!» Я немедленно была опрокинута на землю, а сверху приземлилось тяжелое мужское тело. От взрыва заложило уши. Во все стороны летели комья земли, осколки от разбитых надгробий. Кажется, даже части останков. Нет, не кажется. Прямо рядом с моей головой шлепнулась чья-то разложившаяся рука. Впрочем, Урсуле не обязательно было прикрывать меня собой. Мои амулеты и артефакты сработали, и над нами обоими, распростертыми на земле, замерцал магический щит. В голове звенело, перед глазами плавали круги, а мой телохранитель уже вздернул меня на ноги. Гитара! А нет теперь гитары. Я уничтожила неловким приземлением на спину очередной музыкальный инструмент. Самый ценный из всех, что у меня были. Вырвался истерический смех, которого я не услышала. Кажется, временно оглохло. Утерев рукавом лицо, я оглянулась. Не существовало больше замка до срези. Первая волна вторжения иной сущности уничтожила всех живых. Вторая стерла с лица Дагры все здания в том числе и склеп, из которого мы только что выбрались. Ни дома, ни могил предков у меня не осталось. Пока я приходила в себя, Урсул уже перекинулся. Ирма схватила меня за шкирку и, не церемонясь, потащила на спину дракона. А с земли, отряхиваясь, поднимались черные клыкастые крылатые твари. В небо мы взлетали свечой. Чудом не свалились со спины Урсула, А может, и не чудом, а потому что сработал какой-то из моих амулетов и прикрыл нас своим полем. Я же этими магическими безделушками увешана с ног до головы. Скупила в тьяре все возможные на все случаи жизни». «Куда?» — лаконично прозвучал ментальный вопрос. «Обратно в столицу, к центральному храму неумолимой». «Безумная!» Растеряв последние крупицы вежливости и почтения к своей вроде как временной хозяйке, мысленно прорычал дракон. Эх, Урсул, не я безумная. Мир сошел с ума, а я всего лишь его частица, последний осколок души. Пока мы летели, я наконец смогла взглянуть на свою добычу. И что же это такое? Что ты припрятала, мама? Зачем мне это? Большая, размером с мою ладонь, подвеска из черненного золота с огромным кабошоном обсидиана в центре. Но обсидиан — вовсе не драгоценный камень. Для чего было вставлять его в эту явно дорогую вещь? Сосредоточившись, я принялась вглядываться в тонкие паутинки заклинаний, опутывавших драгоценность. Не понимаю. И тут будто щелкнуло что-то в мозгу, и внезапно открылась одна из способностей, приобретенных в источнике мира, но почему-то позабывшихся в первые же сутки. Я увидела те нити волшебства, которые умел создавать лишь мой народ. Но не так, как свои, витающие в пространстве, а наложенные на предмет. В моих руках был артефакт, который, вероятнее всего, сделала Альенда Шохарт — подделка ситхи. Я вглядывалась в черную поверхность камня, а перед глазами будто пробегала руническая вязь моего народа. «Смертью пришедшая...» «Жатву собравшая, откуп бери, уходи!» И внезапно я поняла, что нужно сделать. «Нет, это ничего не исправит, но спасет остальной мир, сейчас, в данной жизни. Эту невероятно мощную волшебную вещицу нужно бросить в самое сердце прорыва, в портал, из которого начался исход сюда иной сущности, чем бы она ни являлась». Я одного только не могла понять, что пошло не так и в какой момент, почему мои видения не сбылись. Мы должны были встретиться с Даром и лордом Каллаханом, но этого не произошло. Может, я все не так поняла? Неверно трактовала те картинки, что мелькали перед моим мысленным взором? Или опоздала? В голове все перемешалось. Воспоминания обо всем, узнанном в источнике мира, отрывочно всплывающие в памяти в самые неподходящие моменты. Видения, ощущения, всплески интуиции, собственные догадки и ожидания. Тревога за Дарью ужас от всего происходящего. Я запуталась. Селиария говорила про точку невозврата, это я помню. Пора уже ее определить? Отступить? Когда и куда? Я даже застонала и схватилась за голову. «Может, нужно вернуться на несколько дней? Это всё изменит?» «Да, война! Но не такая!»